Смена курса Мой отец всю жизнь занимался только тем, чем ему хотелось. Он был и моряком, и мясником, и фермером, и изобретателем, и ландшафтным дизайнером, и строителем. Соответственно, я рос с твердой уверенностью, что работа — это просто то, что хочешь делать. Я считал, если возникает желание поменять профессию, надо всего лишь взять и заняться чем-то новым. Посему, в отличие от множества других людей, я не боялся, что на пути к своей мечте мне придется преодолевать сопротивление родных. Когда я сказал отцу, что бросаю юридический, потому что хочу стать художником, он ответил, «Если ты действительно этого хочешь, то я за». Лет до 25 я был портретистом, но потом сильно заинтересовался теорией позитивного мышления. В результате зарабатывать на жизнь я решил ведением семинаров личностного роста, а живопись оставил как хобби. К 30 годам я начал писать книги, и чтобы рисовать к ним иллюстрации, переквалифицировался в карикатуриста. Теперь львиную долю моего рабочего времени занимают выступления на собраниях и конференциях. Я рассказываю вам краткую историю своей жизни, чтобы хоть отчасти объяснить, почему я написал эту книгу. Меня ужасно расстраивает тот факт, что все больше и больше людей не видят для себя возможности заниматься любимым делом. Чтобы найти радость и смысл в работе, надо прислушаться к своему сердцу и сделать, как оно велит. Я в это верю и живу именно по этому принципу. Конечно, не всем захочется жить на вольных хлебах. А для некоторых профессий такой вариант организации труда вообще неприменим. Скажем, часто ли встретишь фрилансеров среди банковских менеджеров или пилотов пассажирских авиалиний? Кроме того, многие из нас предпочитают иметь всего одну работу и делать всего одну карьеру, а не несколько одновременно. Но больше всего меня поражает, как много людей по доброй воле ходят на ненавистную работу как на каторгу и приводят в свое оправдание совершенно неубедительные отговорки. Одним словом, я уверен, что и карьеру себе мы выбираем в соответствии со своей системой убеждений. Карьеру многим из нас в свое время выбрал малограмотный и невежественный подросток, то есть мы сами в юности. Если первую работу пришлось выбирать, когда было всего 17, то есть смысл попробовать еще раз. Почему бы не сделать карьеры в нескольких областях? Скажем, когда-то вы мечтали быть учителем музыки, но в угоду отцу стали инженером. Но до сих пор у вас в голове эхом звучит отцовский голос. «В мои времена о таких возможностях, как у тебя, и мечтать нельзя было. А я всю жизнь хотел строить мосты». И что же делать в такой ситуации? Идти настраивать пианино. Прежде всего, сделать это нужно ради самого отца. Прожить свою жизнь через кого-то другого невозможно. Отцу надо найти интерес в собственной жизни. Но ведь, жертвуя собой, чтобы ублажить его, вы будете тормозить процессы развития не только его жизни, но и своей тоже. Вы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы воплощать несбывшиеся родительские мечты. Кроме того, сделать это следует и ради себя самого. Из того факта, что вы уже убили 4 года своей жизни, учась на инженера, вовсе не следует, что еще 40 лет надо угробить на занятия, которое вы терпеть не можете. Вы просто обречете себя на вечную посредственность, а это губительно для души и вредно для здоровья. Неужели хорошо справляться с работой можно только если ее любишь? Скажите, Бетховен любил музыку? А Феррари? Любил быстрые автомобили? Возьмём двух врачей. Один всю душу вкладывает в лечение пациентов, а второй — в тюнинг своего БМВ. Кому из них вы скорее доверите удалять вам аппендикс? «Так что же теперь?» — спросите вы. «Мне следует срочно уволиться с почты и организовать рок-группу?» Нет. Прежде надо в свободное от работы время научиться музицировать и дать хотя бы парочку пробных концертов. Есть такое понятие «разумный риск». Сначала учишься, набираешься знаний, оттачиваешь мастерство, создаешь спрос на результаты своего труда. И уже после этого превращаешь любимое дело в профессию. «Мне надо семью кормить», — скажет Фред. «И ты хочешь, чтобы я просто взял и бросил работу?» «Я так тебе отвечу, Фред. Если у тебя к этой работе сердце не лежит, то пусть хоть в долгосрочной перспективе, но такой вариант развития событий для тебя будет возможен». Деньги. Стимул или цель? Некоторые люди всю жизнь ходят на рыбалку, даже не осознавая, что им нужна вовсе не рыба. Генри Дэвид Торо. Пока работаешь только ради денег, никакого счастья не будет. Да и денег, скорее всего, тоже будет не слишком-то много. Таким способом Вселенная подталкивает нас к мысли о том, что заниматься нужно только тем, что действительно нравится. В четвертой главе мы с вами говорили о привязанностях и отстраненности. Когда любишь свою работу, меньше циклишься на деньгах и в результате, как правило, зарабатываешь их больше. Зарабатывание денег — это игра, а в любой игре побеждает тот, кто в нее играет, а не тот, кто с ужасом следит за счётом. Конечно, деньги ценить можно и нужно, но преданность своему делу — это гораздо больше, чем желание заработать. Что бы ты ни делал в текущий момент, помни, что конкуренцию тебе составляют люди, занимающиеся любимым делом. Если ты свою работу не любишь, то конкуренты тебя просто сожрут. Есть ли на этом рынке свободное место? Мастерству и профессионализму место найдется всегда и везде. На 80% человечество состоит из очень даже симпатичных, но весьма посредственных людей. Часто ли вам доводится проехаться в чистом и ухоженном такси? Когда в последний раз вам удалось попасть на прием к врачу точно в назначенное время? Часто ли в ресторане обслуживают как родного? Чтобы заняться любимым делом, совершенно не обязательно тратить долгие годы на учебу и вкладывать большие деньги. Иногда к этому могут подтолкнуть и вроде бы очень неблагоприятные события. Джулия пользуется услугами маникюрша по имени Даниэла которая оборудовала себе рабочее место в арендованном уголке большого парикмахерского салона. Когда хозяйка салона вдвое подняла арендную плату, Даниэла чуть было не опустила руки. Но потом она сложила все свои пузырьки и пилочки в ящик для рыболовных принадлежностей, села на мотороллер и стала сама приезжать на дом к своим клиенткам. Она пунктуально делом своим владеет мастерски, И поэтому график у нее расписан на несколько недель вперед. Но, занимаясь любимым делом, я не смогу зарабатывать столько же, сколько сейчас. В долгосрочной перспективе любимая работа достаточно часто приносит больший достаток. Но, конечно, не всегда. С другой стороны, иногда посвятив себя любимому делу, обнаруживая, что теперь и денег-то нужно гораздо меньше, чем раньше. Предположим, вы президент крупной компании. У вас огромная квартира, плюс загородный дом, где вы отдыхаете по выходным, плюс дорогие машины, плюс положенные любому менеджеру высшего звена представительские расходы. Всю свою жизнь вы увлекаетесь разведением скаковых лошадей и мечтаете стать инструктором по верховой езде, но постоянно отдергивайте себя. С работы мне уходить нельзя, потому что тогда не будет хватать денег на эти мои увлечения. Но ведь вполне может оказаться, что если и вправду стать инструктором по верховой езде, то надобность в пентхаузах и в крутых спортивных машинах отпадет сама собой. Все эти дорогие игрушки мы очень часто покупаем с одной единственной целью — отвлечься и перестать думать о том, как сильно ненавидим свою работу. Прислушавшись к своему сердцу и поступив так, как оно велит, вы можете обнаружить, что для жизни вполне хватит одного маленького домика в деревне и небольшого внедорожника. И дело не в должности. У хороших медсестер можно заметить одно интересное качество. Они любят людей даже больше, чем медицину. И этот факт может служить нам подсказкой в деле поиска подходящей для себя карьеры. Дело не в должности. Чем бы мы ни зарабатывали на жизнь, наша профессия — это всего лишь мостик, соединяющий нас с другими людьми. И степень удовлетворенности своей работой зависит от того, насколько хорошо тебе удается служение другим людям. Альберт Швейцер сказал, что по-настоящему счастливым может быть только тот из нас, кто искал и нашел способ служения людям. Слова служения людям» могут наводить на мысли о рабстве или полном самопожертвовании, но это не так. Это просто понимание того, что счастье и радость можно получать, отдавая людям что-то, что есть только у тебя и ни у кого больше. Служить людям можно, будучи преподавателем или работая в больнице. Можно продавать людям прекрасные букеты цветов или с улыбкой чинить отопление. Дело не в должностных обязанностях, а в нашей внутренней философии. Карьерный рост в нашем обществе часто измеряется докторскими и кандидатскими степенями, и мы постоянно рискуем упустить из виду саму суть. Дело не в титулах, а в связях между людьми. Скажем... Вы тренер школьной баскетбольной команды. Вы, наверное, любите баскетбол, и это чудесно, но по-настоящему сделать что-то для этих детей вы сможете, только поняв, что вовсе не баскетбол в вашей работе главное. Вы можете сказать мне, но баскетбольному тренеру не под силу изменить жизни 12-летних пацанов. Неправда. Некоторые меняют, потому что понимают, что они учат детей жизни а баскетбол — это всего лишь повод для общения с ними. Тем не менее, слишком часто преподаватели говорят себе, «Да что я могу? Алгебра им все равно до лампочки». Конечно, до лампочки. Если ты учитель в шестом классе школы, то главная цель твоей работы не алгебра, а сами дети. Если ты банковский работник, то твоя жизненная миссия тоже не балансовые отчеты. А люди. Пока смерть не разлучит нас. Несколько лет назад меня пригласили в расположенный в штате Огайо город Дейтон, чтобы я провел автограф-сессию в книжном магазине Books Co. Пока я сидел и рисовал свои карикатуры, кто-то из продавцов поведал мне романтическую историю про двух завсегдатаев магазина. Как-то днём Ребекка Бэттлс и Рейд Цвиковски одновременно оказались у полок с психологической литературой для людей, переживших большое горе. У обоих тяжёлые болезни только что отобрали супругов. Ребекка с Рэем постепенно разговорились и решили вместе записаться на курс психологической реабилитации. В конечном счете между ними возникло чувство. Через несколько месяцев Ребекка снова зашла в книжный магазин. «Вы нашли, что хотели?» — спросил ее продавец. «Да, я нашла даже больше, чем могла мечтать», — ответила она. «Я нашла и книгу, и будущего мужа, и все у одной и той же полки. 15 сентября у нас свадьба». Работники буксентко были так рады за них, что предложили отпраздновать свадьбу прямо у себя в магазине. Они раздвинули полки с книгами, взяли на прокат столы и стулья, купили много цветов, празднично украсили торговый зал и в результате секция оформления подарков превратилась в ресторанный зал. Хозяева магазина Энни и Джо приостановили на этот день торговлю и сами подали новобрачным свадебный торт. Событие получилось трогательное и незабываемое. Работники «Букс Co. Ко» наглядно продемонстрировали нам, что радость складывается из любви, труда и воображение. Счастье — это неравнодушие к людям и готовность помочь им. Ведь Энни с Джо в сто раз легче было бы сказать Все это нас совершенно не касается. Наше дело книгами торговать, а не свадьбы устраивать». В букс энд не только продают хорошие книги, но ещё еженедельно устраивают концерты джазовых коллективов. В магазине регулярно проводятся поэтические вечера. Работает кружок любителей рыбной ловли и лекторий. По выходным там даже устраивают вечеринки для домашних любимцев своих покупателей. В предшествующее моему визиту воскресенье в магазине принимали аж 500 собак вместе с их хозяевами. Дело не в том, чем вы заняты, а в том, как относитесь к своему делу. Ведь можно просто делать то же самое, что делают все остальные а можно включить воображение и стать уникальным. И не имеет никакого значения торгуйте вы книгами, строите корабли или воспитываете в детском садике детишек. Короче говоря, счастье не в самой работе, а в том, что вы выкладываетесь не потому, что так надо, а потому, что хочется. «Мне все равно, чем заниматься» если есть возможность разбогатеть и прославиться. На санскрите понятие «жизненная цель» обозначается словом «дхарма». По закону Дхармы все мы обладаем каким-то уникальным талантом, а в этот мир посланы, чтобы его в себе открыть. Реализуя эти таланты, мы и находим в жизни счастье. Тот же закон гласит, что раскрыть заложенный в нас дар будет гораздо легче, задаваясь вопросом, «Что я могу дать миру?» А не «Что я с этого буду иметь?» Билл Гейтс — один из богатейших людей на планете. И, слушая его выступления, понимаешь, что компьютеры его интересуют гораздо больше, чем деньги. Элвис Пресли в начале своей карьеры не ставил себе задачи сказочно обогатиться. Он просто хотел записывать хорошие пластинки. «Богатство — не цель» а побочный продукт нашей деятельности. А что же до славы, то большинство знаменитостей она ничего, кроме всяческих неудобств и досадных неприятностей, не приносит. Кому охота, чтобы во дворе постоянно торчали толпы совершенно незнакомых людей? Много ли радости в том, что на противоположном тротуаре день и ночь будут дежурить с полсотни фотографов, нацеливших свои камеры, на окна твоей ванной. Хорошо, все займутся любимым делом. А кто же тогда будет латать асфальт на дорогах? Пусть эта работа не по душе именно вам, но в мире, хотите верьте, хотите нет, есть люди, которым чинить дороги очень даже нравится. По телефону никто не трезвонит, постоянно находишься на свежем воздухе, раскатываешь на здоровенных самосвалах под музыку, и в этой работе Есть свои прелести. Наш сосед Вольфганг — хирург по профессии. Недавно мы пригласили его на спагетти, и за ужином он принялся с восторгом рассказывать, как днем оперировал геморрой у одного из своих пациентов. Попытавшись представить себя на месте хирурга, подчиняющего чью-то задницу, я подумал, ну и юморист же наш Вольфи. Но потом сообразил, что он не шутит, Вольфи обожает орудовать скальпелем, и пациент с геморроем для него лучше всякого подарка. Я в жизни больше не встречал человека, умеющего в таких красках описывать геморрой. Все мы разные, и заниматься любим совершенно разными вещами. Каждый из нас шагает по своей дорожке и со своей скоростью. Если ты свернешь на другую, чтобы взяться за любимое дело, На твое место обязательно встанет кто-то другой. Неужели, если я найду свое любимое дело, у меня будет меньше проблем в жизни? Нет. Цель жизни вовсе не в том, чтобы избавиться от проблем, а в том, чтобы жить было интересно. Занявшись любимым делом, обеспечиваешь себе максимум шансов на процветание, ведь любовь — это энергия. И все, что делаешь с любовью, наполняется этой благотворной энергией, склонной при определенных обстоятельствах трансформироваться в деньги. Но разочарования и болезненные ситуации из жизни никуда не денутся. Меня настораживает тот факт, что авторы множества написанных на эту тему книг представляют эту проблему слишком уж в розовом свете. Не верьте, когда в книге говорится. Просто займись тем, о чем всегда мечтал, и начнешь грести деньги лопатой. Короче говоря, заниматься любимым делом — это рецепт вовсе не лёгкой жизни. Это рецепт интересной жизни. А проблемы и забот, скорее всего, в ней будет только больше. Будь счастлив. Когда я, закончив свою первую книгу «Будь счастлив», начал предлагать рукописи издателям, все они в один голос заявили, что пособий по самосовершенствованию в мире и без моей книжки хватает. А еще они сказали, что писать такие книги я имел бы право, если бы был психиатром. С этим не согласился только один из них, и то только потому, что считал, что психиатры плачут по мне. Через полтора года безуспешных попыток Я нашел в Сингапуре издательство Media Masters, в котором работали люди с очень продвинутым мышлением. Но и они вскоре сказали мне, что конкуренция на книжном рынке очень высока, а никому неизвестный автор не заинтересует ни прессу, ни телевидение. Надо было что-то придумать. Мы решили, что информацию о книге в народ понесу я сам. Когда тираж поступил в продажу, я взял Мольберт и микрофон и обошёл с ними почти все книжные магазины города. Я рисовал свои карикатуры, объяснял свою жизненную философию, подписывал книги. В университетах я выступал перед студентами, в офисах компаний, беседовал с работниками. Мы продолжали действовать по этому плану до тех пор, пока «Будь счастлив» не попала в сингапурские списки бестселлеров. Потом ту же стратегию мы задействовали в Малайзии, Затем в Австралии и так далее. Целых 6 лет я путешествовал по планете. Я выступал на заводах и в тюрьмах, рисовал карикатуры в тысячах торговых центров. Теперь мне по силам написать еще и справочник по гипермаркетам мира. Львиную долю времени я делал все это с прибольшим удовольствием, но в иной день, бывало, проснувшись в очередном гостиничном номере, я думал, еще один книжный магазин И меня просто стошнит. Вот так, магазин за магазином, город за городом, страна за страной, мы с книгой завоевали международную популярность. Прошло некоторое время, и газетчики с телевизионщиками начали звонить нам сами. Конечно, случались и курьезы. В рекламный тур по Австралии мы отправились аккурат в тот момент, когда начали бастовать авиалинии. В Новой Зеландии меня заставили рисовать карикатуры во время выступления на местном радио. Перед началом продаж «Будь счастлив!» в Америке мы организовали в расположенном на 5-й Авеню австралийском посольстве коктейль для представителей СМИ. Мы разослали приглашения буквально во все газеты, новостные агентства, телеканалы и радиостанции восточного побережья Штатов. Мы заказали угощение на 200 человек. В день начала продаж книги, то есть 20 июня 1990 года, я прилетел в Нью-Йорк, чтобы провести презентацию. Однако так уж вышло, что именно 20 июня в Нью-Йорк прилетел еще и Нельсон Мандела. Ну и кого же из журналистов скромная персона Мэтью Эндрюса заинтересовала больше? Да никого. Устройте как-нибудь вечеринку только для себя любимого и 11 официантов, и тогда поймете, что такое настоящее вип-обслуживание. Меня часто спрашивают, что надо сделать, чтобы твои книги продавались миллионными тиражами. Я отвечаю так. Пролететь миллион миль, раз 500 выступить перед людьми, дать тысячу интервью и 23 раза потерять весь багаж. Тут я говорю не о книгах и не об издательском бизнесе. Я говорю о любом успешном проекте. Начинай, как только появится возможность. Делай все, что в твоих силах. Удача сама по себе не так-то и важна, ведь везет только тем, кто умеет упорно трудиться. Увлеченность. Когда болеешь за свое дело, все будет получаться на энтузиазме. Когда ты страстно увлечен, Не нужны дополнительные мотивации извне. Допустим, вы воплощаете мечту всей своей жизни и открываете ресторан. Если в него не идут люди, упорно экспериментируйте с кулинарными рецептами, дизайнерскими идеями и даже меняйте место расположения до тех пор, пока в ваше заведение не начнут выстраиваться очереди. Если в какой-то момент на этом пути У вас заканчиваются деньги? Заражайте своим энтузиазмом кого-то, у кого денег больше, чем у вас, то есть, иными словами, находите себе партнера по бизнесу. Пусть придется пережить множество неприятностей, даже поменять поваров и официантов, но в глубине души вы все равно знаете, что стоите на правильном пути. Конечно, упорство сыграет свою роль, но главной опорой всегда будет оставаться страсть и увлечённость своим делом. Знание цели — вот источник жизненной энергии. Заниматься тем, что интересно, нужно не только ради себя, но и ради всех окружающих. Ведь в мире и так слишком много людей, не способных гореть мечтой и смертельно устающих от жизни, даже ничего в ней не делая. Решив воплотить свои мечты, не надейтесь, что все в жизни пойдет как по маслу. Трудностей, как правило, становятся только больше, но, отправляясь в большой путь вовне себя, начинаешь и путешествия внутренние. Стремление добиться чего-то во внешнем мире — это шанс разобраться в себе и понять, кто же ты есть на самом деле. Короче говоря, кем бы вы ни были, у вас есть возможность двигаться вперед. Вы же человек, а не дерево.